Так, с захлопатами и тренировками мы добрались наконец до первой цели нашего путешествия. Таково являлся городок Кейт. Тут все зависли на недельку. В городе как раз была ярмарка. Все товары были сгружены и приняты под охрану местной стражи. Воспользовавшись неожиданной передышкой, я продолжил тренировки личного состава. Они уже в голос роптали. и модернизацию наших фургонов. Правда, пару выходных пришлось таки им дать. Все равно местные кузнецы и плотники меня задерживали. Олерт косился на мои занятия, но пока молчал и оплачивал работу местных мастеров. Неделя пролетела незаметно. Ярмарка закончилась, и мне пришлось еще разок сопроводить хозяина к местному отделению ордена. Пользуясь этим... Я вновь свернул наш разговор на историю ордена. На самом-то деле меня интересовало в основном не история ордена как такового, серия. Вот главная проблема. Каково их место в этом мире? А как же так выходит, уважаемый Оллер, что вы так не любите серых? Они же вон как ордену помогли, да и купцов защитили тогда. Хмм. Надии сказал: "Люби". Да кто же их любить-то? Да к они же тогда от разбойников отбили, да и с королём этим, не знаешь, Сандер, других случаев тоже хватало. Вот взять хотя бы Гений. Тот привёл обоз с хлебом в лимошицу. Нанька такая дрявенька по дороге в город. А надо тебе сказать, что вокруг было голодно, как раз не урожай случился. Вот гений торопился в город, хорошую цену можно было бы взять. Так к нему вечером пришел серый и говорит, мол, отдай одну телегу крестьянам. Тот говорит, да я не против, только у них денег нет. А серый ему говорит, так отдай, а то помрут все». «Ну, ведь у них свой барон имелся, это его дело-то подданных кормить, особо в таких вот случаях». Купец и говорит, «Не дам, без денег, мол, не согласен я». Тут и приказчики его поддержали, мыслимо или дело, такой привык так терять. Серый вздохнул, да и говорит, «Не пойдут тебе эти деньги впрок». И что же дальше было? Когда туда следующий караван пришёл, застали купца и прикащиков на поляне. Все вокруг в пустой телеге сидели мёртвые уже. А на телеге деньги лежали все, что Генний за хлеб запросил с местных. Но откуда же они взялись-то, ведь у местных не было ничего? Серый положил: "У них-то деньги водятся". «Во как! А не слыхал я раньше про такое-то!» Олерт хмыкнул. «Вот, коли б ты об этом слышал, тут уж я удивился бы. Про то вообще мало кто знает. А уж и не из купцов, кто так и вовсе наперечет. Ты и сам-то как думаешь? Прав был, Серый?» «Вот я сейчас солидарность с голодающими проявлю, и выпрут меня цель к такой-то матери». Ну, а кто же их серых-то разберёт? Они же говорят и не совсем люди-то. Мало ли, что ему там купец сказал, тем паче у серого деньги были, да и спутники купца, они-то здесь причём? Вот, соображаешь же. И я то же самое я думаю. А что до серых? Они, может, и нужные что-то делают, да только по-своему. Нас-то и не спросят, ежели что. Так что лучше без них, спокойнее как-то. С серого какой спрос? Пришел, башку снес, ищи его, где хочешь. А купец он на месте, всегда прижать можно. Нет уж, лучше мы и сами договоримся, на худой конец откупимся. А что, так трудно серого поймать? Хм, иди попробуй. У него же на лбу не написано, кто он есть. Стоит с тобою рядом, даже, может, и вино пьет, и вдруг — раз! И ты с ним рядом докажешь, что не сообщник. Да уж, милок, это ты в точку попал. Вина я с тобой сегодня не пил, так еще и день не кончится. А вот в сообщнике я такого не возьму, жаден больно. Так они же в одиночку всегда, ну или почти всегда, что-то я не помню, чтобы у них сообщники были. А, -а, -а. а есть он где? Где спит и на какие деньги его возят, одевают? Если бы он всюду своих колонок являл, на переход вперёд деревни бы пустили. Нет, есть у них кто-то, кто их поддерживает. Знать бы кто. Ну, хорошо, допустим, узнали мы это, и что? Выгода из этого какая для нас? Сандр, а ты точно всю жизнь солдатом был? Больно ты сметлив про выгоду-то. Да не хмурся ты, шучу. Польза в том есть и очень немаленькая. С такими людьми дружить хорошо. Глядишь, чего полезного и перепадет. На них-то, пожалуй, что и граф. Ни всякий из руку поднять не скнёт. Тут такие дела ворочить можно. На этом разговор наш прервался. Оллерт увидел очередного знакомого и поспешил к нему. Я же возвратился к своим делам. По моим прикидкам пара дней у нас в запасе ещё имелось, так что можно было не торопясь приготовиться к отъезду. Однако планы мои пошли прахом. Стоил вовсе взглянуть на то, как вернулся купец в лагерь. Он ворвался сюда с таким видом, словно за ним по пятам гнался серый рыцарь. Собираемся срочно. Что случилось, уважаемый Олерт? Мы закончили здесь свои дела, ярмарка прекратила свою работу. Дорн. Что Дорн напал, оскрбил? Дорн в городе. И что? Тоже на ярмарке торговать собирается? Купец вздохнул и присел на оглоблю распряжённого воза. Он собирается в Гарбен. Но, если мне не изменяет память, то и у вас были аналогичные планы. Ты не понимаешь. Туда месяц пути, ну почти месяц, а он хочет там быть уже через неделю. Как ему образом Лететь собираться? Так вроде бы лошади не летают. Олег Артус смехнулся. Об этом давно ходили слухи. К горбеньу идут две дороги. Обычно через горы. Безопасная, но очень длинная. Есть ещё старая дорога, по ней никто не ходил уже давно. Но хоть известно, куда идти-то? Нет. Но дело даже не в этом. Многие пытались ей пройти. До да только назад никто не возвратился. Почему? Эх, если бы я знал. Дорога должна проходить через лес. Но что там в этом лесу? Туда посылали стражников, но они никого там не поймали. Лес пустой. Но караваны исчезают по дороге, да так, что и следов никто ещё не отыскал. И вы думаете, что Дорн? А что я ещё могу думать? У нас есть глазастые парни, пустим их по его следу, а сами пойдём сзади. Туда, куда не полезет тон, не будем соваться и мы. Или у тебя есть другие соображения? Есть. А зачем идти туда всем караваном? Проще послать несколько человек, чтобы они разведали дорогу. А потом они проведут караван. Может быть, так хорошо в армии, не знаю. Но вот ярмарку в Гарбене мы точно прозеваем. Нет, пойдем всем караваном.